соглашается на подобную маскировку они ведут себя не лучше отявленных простаков неужели вы думаете что после того как встречи и разговоры на людях становится исключительным правом такого мнимого воздыхателя он окажется настолько неловким что не займёт в конце концов вашего места и не оттеснит вас на своё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 Мы никогда не видим предметы полностью и в отдельности. Наше внимание останавливает на себе окружающая его обстановка или его несущественные, приметные с первого взгляда особенности и та тончайшая оболочка, в которой он заключен и которая сбрасывает с себя точно так же, как цикады, сбрасывающие с себя летний порой гладкую кожицу. Лукреций, глава 5, стихи 803-804. Даже Плутарх, и он, оплакивая умершую дочь, распространяется о её детских проказах. Плутарх, о самоутешении по случаю смерти дочери. Нас печалит воспоминание о прощании, о каком-нибудь поступке умершего, поразительной его смиренностью перед кончиной, о последнем его поручении. Тога Цезаря взволновала весь Рим, чего не сделала его смерть. Об этом рассказывает Плутарх. Жизнеописание Антония, страница 14. По рассказу Плутарха, Антоний показал народу окрованную тогу Цезаря, и этим вызвал в нём неподдельную скорбь. То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях, которыми прожёжижали нам уши: о мой бедный учитель, или о бесценный друг мой, или увы, мой любимый отец, или моя милая дочь. И когда моё слух и касается все эти извечные повторения, и я приглядываюсь к ним ближе, я прихожу к выводу, что это стенание, можно сказать, грамматически и чисто словесное. Меня задевает слово и тон, которым оно произносится. И всё это совсем как те выкрики, которыми проповедники часто трогают свою паству, гораздо сильнее, нежели увещеваниями и доводами, или как жалобный вой и визг убиваемого нам в пищу животного. Во всех этих случаях я не оцениваю по-настоящему и не постигаю истинной сущности предмета или явления. этими уколами скорпь сама себя подстёгивает и расстраивает. Лукан, глава вторая, страница 42. каковы основания наших горестей и печали? Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену, не раз причиняло мне длительную задержку мочи на 3-4 дня. Я бывал так близок к смерти, то надеяться улизнуть от неё или даже попросту желать этого было чистым безумием, настолько невыносимые боли, вызываемые этим недугом. Да чего же великой докой в искусстве мучительства и истязаний был добрый тот император, который приказывал туго натуго перевязывать детородный член осуждённым на смерть, дабы они умирали от невозможности помочиться. «Император этот Тиберий. Святони. Жизнеописание 12-ти Цезарей. Тиберий. Страница 62-ая. Пребывая в таком состоянии, я имел случай отметить, сколь легковесными доводами и какой чепухой пичкало меня мое воображение, побуждая сожалеть о расставании с жизнью». Из каких мельчайших крупиц складывалось в моей душе представление о значительности и трудности этого переселения? Сколькими вздорными мыслями занимаем мы наше внимание, готовясь к столь важному делу? Собака, лошадь, книга, кубок и чего-чего тут только не было, включались мною в список моих потерь. Другие вносят в него свои чистолюбивые чаяния, свой кошелёк, свои знания, что, на мой взгляд, не менее глупо. Пока я рассматривал смерть отвлечённо, как конец жизни, я смотрел на неё довольно беспечно. В целом я не даю ей спуску, но в мелочах она положительно подавляет меня. Слёзы слуги Распределение остающихся после меня насильных вещей, прикосновение знакомой руки, всеобщее утешение расслабляют меня и приводят в отчаяние. Вот почему волнует нам душу и жалобы вымышленных героев, истинания Дедоны и, и Ариадны, трогают даже тех, кто, читая о них у Вергилия и Катула, не верит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже о Полимоне, о котором рассказывают как о своего рода чуди, и которого называют в качестве примера полнейшей бесчувственности душевной неуязвимости, то не побледнел ли также и Полимон, когда его всего на всево укусила злая собака, вырвавшая у него на ноге кусок мяса. Этот рассказ содержится у Диогена Лаэрция. Глава 4, страница 17. И никакая мудрость не простирается так далеко, чтобы постигнуть рассудком причину столь живой и глубокой скорби, возрастающей в ещё большей мере при непосредственном наблюдении того ли иного горестного события. Ведь наблюдают наши глаза и уши, органы способные отзываться лишь на внешнее, и стало быть, наименее существенные в явление Справедливо ли, что даже искусство использует вложенные в нас самой природою легковерие и слабоумие и извлекает из них свои выгоды? Оратор, как утверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебной речью, будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и в конце концов даст обмануть себя страсти, которые старается изобразить. Он проникается подлинной и нешуточной печалью, порождённой в нём фиглярством, ненужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до неё ещё меньше дело, чем ему самому. Подобно и творится с теми, кого нанимают для участия в похоронах, с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии. И кто продаёт свои слёзы и скорбь мерой и весом, Ведь несмотря на то, что в выражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражанием установленным образцам, всё же, как достоверно известно, принаравливаясь и понуждая себя к определённому поведению, они нередко с таким усердием предаются этому занятию, что впадают в неподдельную скорбь. Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Грамон убитого при осаде Лафер, сопроводить его тело из лагеря осаждающих в Суасон. Ну, но и не Речь идёт о Филипере де Грамон, муже Каризанды Адванской, Дианы Дефоа, которой Монтень посвятил главу 39 первой книги Опытов, 29 сонетов Итьена Де Лабоци. Во время своей поездки я заметил, что где бы ни проходила наша процессия, народ повсюду встречал её с причитаниями и плачем. И что их вызывало лишь впечатление, производимое нашим печальным шествием, ибо в толпе не знали покойного даже по имени.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 В одной местности у подножья наших гор деревенские женщины уподобляются тем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себе отвечают за певчего. Ибо, беря в себе тоску об умершем муже, перечислением всех его добрых и приятных им качеств, они вместе с тем вспоминают и оглашают во все уши слышание и его пороки и недостатки. делая это как бы ради того, чтобы уравновесить вторыми первые и отвлечь себя от скорби к презрению. И они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изо всех сил в случае смерти едва известного нам человека воздать ему в первые пришедшие нам на ум и притом фальшивой похвалы. не видя его больше среди живых мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем, каким он нам представлялся, когда мы его видели среди нас как если бы сожаление открыло нам в нём нечто такое, чего мы прежде не знали и слёзы омыв наш рассудок просветили его Я наперёд отказываюсь от любых похвал, которыми пожелают осыпать меня, не потому, что я их заслужил, но потому, что я буду мёртв. Если спросить кого-либо из осаждающих крепость, что вам в этой осаде? Он, конечно, ответит решительно ничего, но я должен подавать пример остальным и повиноваться как все моему государю. Я не ищу никакой личной выгоды что же до славы то я очень хорошо понимаю сколь ничтожные крупицы её может выпасть на долю столь ничтожной особы как я и я не ощущаю в себе ни страсти ни озлобления но взгляните на него следующим утром и вы обнаружите что перед вами совсем другой человек что он весь кипит и бурлит и багровеет от гнева, стоя в своём ряду и готовый идти на приступ. Это блеск повсюду сверкающей стали и огонь игр ткани наших пушек и барабанов вложили ему в жилы такую непримиримость и ненависть. Нелепейшая причина, скажете вы на это. Какая уж там причина, чтобы возбудить нашу душу и не требуется никаких причин бесплотные и беспредметные образы безраздельно владеют ею и возбуждают её едва я принимаюсь строить воздушные замки как моё воображение преподносит мне радости и удовольствия которые по-настоящему задевают и веселят мою душу для чего же часто заваликивается наш ум гневом или печалью которые населяет на нас какая-нибудь тень. И мы предаёмся выдуманным страстям, действительно будоражащим нам и душу, и тело. Какие только гримасы удивления, смеха, смущения не вызывают грёзы на наших лицах. Какие судорожные движения в наших членах и какое волнение в голосе. Мне кажется, ли вам, что этот пребывающий в одиночестве человек видит перед собой призрачную толпу людей и ведёт с ними какие-то переговоры, или что он одержим внутренним демоном, не оставляющим его ни на мгновение в покое. Задайте себе вопрос: где же собственно то, что вызвало в нём изменения этого рода? И есть ли в природе ещё что-нибудь кроме нас, что питалась бы пустотой, и над чем она была бы всесильна. Камбис велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось, будто тот должен стать персидским царем. А это был брат, которого он любил и которому всегда доверял. Аристодем, царь Мессинцев, наложил на себя руку из-за сущего вздора. который он считал роковым предзнаменованием. Он совершил это лишь из-за того, что по какой-то невыясненной причине выли его псы. Геродот, глава 3, страница 30. Отцарь Мидас сделал тоже встревоженный и испуганный неким тягостным сном, который ему привиделся. وب рассказа о Аристодеме и о царе Мидасе содержится у Плутарха о Суивериих, страница 8. Лечить себя жизни вследствие сновидения это и вправду ценить её ровно во столько, сколько она стоит в действительности. А теперь выслушайте, пожалуйста, как издевается наша душа над беспомощностью тела. над его немочностью, над тем, что оно подвержено всевозможным напастям и изменениям. Она и впрямь имеет основания говорить обо всём этом. О, глина, столь неудачно изваянная Прометеем. Своё произведение он создал очень небрежно. Соразмеряя члены, он не думал о душе, тогда как начать ему подобало с души. Проперции. Глава третья, страница пятой, стихи седьмой, тире десятой. Глава пятая о стихах Вергилия. Чем отчетливее и обоснованнее душеполезные размышления, тем они докучнее и обременительней. Порог, смерть, нищета, болезни — Темы серьёзные и нагоняющие уныние. Нужно иметь душу обученную не поддаваться несчастьям и брать верх над ними, и обученную правилам добропорядочно жить и добропорядочно верить. И нужно её часто встряхивать и натаскивать в этой прекрасной науке. Но душе заурядной необходимо, чтобы это делалось с раздыхом и умеренностью. ибо от непрерывного и непосильного напряжения она теряется и шалеет. В молодости, чтобы не распускаться, я нуждался в предостережениях и увещаниях. Жизнерадостность и здоровье, как говорят, не слишком охотче до этих мудрых и глубокомысленных рассуждений. В настоящее время я, однако, совсем не таков. Старость со всеми своими неизбежными следствиями только и делает, что на каждом шагу предостерегает, умудряет и разумляет меня. Из одной крайности я впал в другую. Вместо избытка весёлости во мне теперь избыток суровости, а это гораздо прискорбнее. Вот почему я теперь намеренно позволяю себе малую толику чувственных удовольствий и занимаю порой мою душу шаловливыми и юными мыслями, на которых она отдыхает. Ныне я чересчур рассудителен, чересчур тяжел на подъем, чересчур зрел. Мои годы всякий день учат меня холодности и воздержанности. Мое тело избегает чувственных утех и боится их. Пришла его очередь побуждать разум исправиться. И тело, в свою очередь, одергивает его, и притом так грубо и властно, как он никогда не одергивал тело. Оно ни на час не оставляет меня в покое, ни во сне, ни наяву, непрерывно напоминая о смерти и призывая к терпению и покаянию. И я обороняюсь от воздержанности, как когда-то от любострастия. Она тянет меня назад и притом так далеко что доводит до тупиня. Но я хочу быть сам себе господином в полном и неограниченном смысле слова. Благоразумие также свойственно крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. И вот опасаясь как бы в конец не засохнуть ни иссякнуть и не закоснить от рассудительности и благонравия, в перерывы между приступами болей, чтобы душа не была постоянно поглощена своими несчастьями, а вдыей скорбные песни. Глава 4, страница 1, 4. Я чуть-чуть отворачиваюсь и отвожу взгляд от грозового и покрытого тучами неба, которое я вижу перед собой и на которое смотрю, благодарений Богу без страха, хоть и небес само углублённой задумчивости и забавляя себя воспоминаниями о минувших днях моей молодости. Душа жаждит того, что утратила, и уносится воображением в прошлое. Петроний. Сетрикон. 128-я глава. Пусть детство смотрит вперёд, страсть назад. Нет ли обозначали два лица Януса. Пусть годы тащат меня за собой, если им этого хочется. Но отступать я наметил не иначе, как пятесь. И пока мои глаза в состоянии различать картины этой чудесной, безвозвратно ушедшей поры, я то и дело устремляю их в ее сторону. И если молодость покинула мою кровь и мои жилы, все же на худой конец, я не хочу вытравливать ее образ из моей памяти. Уметь наслаждаться прожитой жизнью означает жить дважды. Марциал, глава 10, страница 23, стих 8. Платон велит старикам присутствовать при телесных упражнениях, плясках и играх юношества, с тем, чтобы они могли радоваться в других гибкости и красоте тела, утраченных ими самим. Я жевлять в памяти благодать и прелесть этого цветущего возраста. Хочет он также, чтобы честь победы в этих забавах они присуждали тому из юношей, который больше всего возвеселит и обрадует их сердца и наберёт среди них большинство голосов. Платон. Законы. Глава вторая, страница 4. Некогда я отмечал дни мрачности и уныния как необычные. Теперь и у меня, пожалуй, вошли в обычай, а не обычные, хорошие и безоблачные. И если ничто не печалит меня, я готов ликовать всей душой, видя в этом вновь неспословленную мне милость. Сколько бы ни щекотал я себя, мне не извлечь из этого жалкого тела даже подобия смеха. Я утешу себя лишь в выдумках и мечтах. чтобы с помощью этой уловки увильнуть от горести старости. Но, разумеется, тут требуются другие лекарства, а не призрачные мечты, ведь они бессильны ущешрении в борьбе с самой природой. Большое недомыслие продлевать и упреждать человеческие невзгоды, как поступают всякие и каждый. Уж лучше я буду менее продолжительное время стариком, Чем стану им до того, как меня в действительности постигнет старость. Эти слова представляют собой перевод из Цицерона о старости. Страница 10. Я хватаюсь за всякие самые ничтожные возможности удовольствия, какие только мне представляются. По наследству я очень хорошо знаю, что существуют Различные наслаждения, разумные, захватывающие и приносящие славу. Но общераспространенные взгляды не имеют надо мной такой силы, чтобы я в вас заждал, вкусил наслаждение этого рода. Я ищу в них не столько величия, возвышенности и пышности, сколько приятности, доступности и бесхитростности. Мы отходим от природы. Мы следуем за народом, который не создал ничего стоящего. Сенека, письма, страница 99. Моя философия в действии, в естественном и безотлагательном пользовании благами жизни, и гораздо меньше в фантазии. Я и сейчас с увлечением играл бы орешками и волчком. Он не ставил толки народные выше блага, государства. Цицерон. Об обязанностях. Глава первой, страница двадцать четвертая. Эти слова, цитата из «Энния». «Наслаждению незнакомо тщеславие. Оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться с молвой, и охотнее всего пребывает в тени». Розык бы тому юноше, который подумал бы искать наслаждение во вкусе вина или подливок. Нет ничего, что в дни моей юности было бы мне столь же мало известно и чему я придавал бы столь же малую цену. А теперь я постигаю эту науку. Мне очень стыдно от этого, но ничего не поделаешь. Ещё постыднее и досаднее обстоятельства, толкающие меня на подобные вещи. Это нам пристало грезить и лоботрясничать, а молодёжи подобает думать о своей доброй славе и о том, чтобы завоевать себе положение. Она идёт в мир к тому, чтобы вершить делами его, тогда как мы уходим от всего этого. Пусть для них будет оружие, для них кони для них копья для них палицы для них меч для них плавание и бег а нам старикам из такого множества игр пусть не оставить лишь игральные кости цыцирон о старости страница 16 законы и те отсылают нас по домам и принимая в расчёт жалкое состояние в которое ввергает меня мои годы, мне только и остаётся, что доставлять им игрушки и всяческие забавы, как в детстве. Ведь в него-то мы и впадаем. И благоразумие и легкомыслие, и то и другое, извлекут для себя немалую выгоду, попеременно подпирая и поддерживая меня в этом бедственном возрасте своими услугами, примешивая к своей мудрости немного безумия. Гораций. Оды. Глава 4. Стихи 12-27. Я избегаю даже наилегчайших уколов, и те, что когда-то не оставили бы на мне и царапины, теперь пронзают меня насквозь. И я привыкаю безропотно живаться с несчастьями. Для хрупкого тела болезненно даже лёгкое прикосновение. Цицерон о старости, страница 18. Большая душа не может вынести ничего тягостного. Овидий, письма с Понта, глава 1, страница 16, стих 18. Я всегда был исключительно восприимчив и очень чувствителен к напастям любого рода. Теперь я стал ещё менее стоек, и я уязвим от овсюду. И небольшой силы достаточно, чтобы разбить надломленное. О виде скорбные песни. Глава 3, страница 11, стих 22.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 Унылое и тупое покое вокруг меня сверхдостаточно. Но оно сепляет и одурманивает меня, и довольствоваться им не по мне. Найдись какой-нибудь человек или какое-нибудь приятное общество в деревнской глуши, в городе во Франции или за рубежом, живущий оседло или кочующий с места на место, которые бы мне пришлись по вкусу и которые я сам был бы по нраву. Им стоило бы лишь свистнуть в кулак, и я полетел бы к ним, и перед ними предстали бы эти самые опыты в плоти и крови. Поскольку нашему духу даровано привилегия обретать на старости лет новую силу, я сколько могу всячески поощряю его к этому возрождению. Пусть он зеленеет, пусть цветёт, если может, в эти последние дни омела на стволе мёртвого дерева. Опасаюсь однако, что он не надёжен и способен предать. Он до того побротался с телом, что неколеблесь покинет меня, дабы устремиться за ним едва, но попадёт в какую-нибудь беду. Я всячески подольщаюсь к моему духу, но мои старания тщетны. Я напрасно пытаюсь отвратить его от этого сообщества и содружества, напрасно занимаю его Синекой и Катулом, дамами и придворными танцами. Есть ли у него сотоварища, Рези, ему кажется, что не так же и у него.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 и приписывая их божественному наитию любви, военным невзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают ему должного. Здоровье пышущим, неодолимым, безупречным, беззаботным, таким, каким некогда наделяли меня во времена моей весенней дни и ничем не нарушаемая обеспечность. Этот огонь веселье воспламеняет дух и он вспыхивает порой со слепятельной яркостью намного превосходящей обычную меру его возможностей и порождающей в нём безудержный если не безграничный восторг Вот и выходит, что нет ни малейшего чуда, если противоположное состояние, угнетая мой дух, заставляет его поникнуть, сковывает словом, оказывает на него противоположное действие. Он не берется ни за какое дело. Он паникает вместе с телом. Максимиан или псевдогалл. Глава 1, страница 125. А между тем он требует от меня, что я был бы ему благодарен за то, что он якобы уделяет гораздо меньше внимания своему сотоварищу Телу, чем это принято у людей. Но пока между нами установлено перемирие, давайте устраним из нашего общения всяческие раздоры и несогласия. Пусть старость, насколько может, разглаживает свои морщины. Горации, Эподы, глава 8, страница 5. Печальное нужно уснащать шутками. Седонии Аппелянарий, письма, глава 1, страница 9. Я люблю мудрость весёлую и любезную. И бегу от грубости и суровости нравов всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение печальная надменность мрачного лица Бьюкенен Иоанн Креститель пролог стих 31 и в этой печальной толпе есть развратники Марцелл, глава 7, страница 58, стих 9. И я всем сердцем верю Платону, который считает, что простота или надменность в обхождении вернейший признак душевной доброты или злобности. Платон, Законы, глава 6, страница 12. У Сократа было всегда одно и то же лицо, как бы застывшее, но ясное и улыбающееся, а не такое, как у старшего Красса, которого никто никогда не видел с улыбкой на устах. Цицерон. Тусканские беседы, глава 3, страница 15. Добродетель вещь приятная и весёлая. Я очень хорошо знаю, что среди тех, кого возмутят и ныне пристойности в этих моих писаниях, найдутся лишь очень немногие, которым не подобало бы возмущаться непристойностью своих мыслей. Я подправляю их вкусу, но оскорбляю их зрение. Обще принято пощипывать Платона за то или иное в его сочинениях и умалчивать о приписываемых ему предсудительных отношениях с Федоном, Дионом, Стеллой и Архинассой. Упоминание об этом у Диогена Лаэрция, жизни описания Платона. Да, не будет стыдно говорить то, что не стыдно чувствовать. Откуда взяты эти слова, не установлено. Возможно, что они принадлежат самому Мантеню. Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые. Они проходят мимо радости жизни и цепляются лишь за несчастье, питаясь ими одними. Они похожи на мух. которые не могут держаться на гладких и скользких телах и садятся отдыхать в местах шероховатых и испечённых неровностями. И ещё похожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь. Их, впрочем, я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всём, чего не боюсь сделать. и не подлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны. Наихудшие из моих поступков и наихудшие из моих качеств кажутся мне не столь мерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякий скромен в признаниях, так пусть же он будет скромен в поступках. Готовность впасть в прегрешениях Некоторым образом сдерживается и возмущается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить всё без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чём необходимо молчать. Да будет Господу Богу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моих соотечественников в свободе, поставить их выше трусливых и мелочных добродетелей, порождённых нашими несовершенствами. И пусть ценой моей неумеренности мне будет дано повести их к разуму. Нужно видеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто-то ит их от другого, тот таит их и от себя. А если он видит их, то они представляются ему недостаточно скрытыми, и он старается убрать и упрятать их от собственной совести. Почему никто не признается в своих недостатках? Потому что они остаются и поныне при нём. Чтобы рассказать о своём сновиденье, нужно проснуться. Синеко письмо, страница 53. Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что почитавшиеся нами прострелом или ушибом, на самом деле подагра. Недуги души набирались сил, напротив, делаются всё более тёмными и непонятными. И больной охваченный техчайшим из них менее всего чувствует это вот почему следует почаще вытаскивать их на свет божий и ворошить беспощадной рукой выискивать их и извлекать из глубин нашего сердца удовлетворение как в добрых так и в дурных делах это порой только признание в них существует ли прегрешение до такой степени мерзкое чтобы это освобождало нас от нашего долго признаться в нём Притворство для меня мучительно. И не имея расположения отрицать то, что в действительности мне достоверно известно, я избегаю брать на себя сохранение чужих тайн. Я могу замалчивать их, но от пираться и сворачиваться без насилия над собой и крайне неприятного чувства я не могу. Чтобы быть по-настоящему скрытным, необходимо обладать соответствующей природной способностью, но сделаться скрытным по обязанности нельзя. Служа государям мало быть скрытным, нужно быть ко всему ещё и лжецом. Если бы спросивший Фариаса Милетского, должен ли он торжественно отрицать, что предавался распутству, обратился с тем же ко мне, Я бы ответил ему, что он не должен этого делать, ибо ложь, на мой взгляд, хуже распутства. Фалес посоветовал ему совершенно иное, а именно, чтобы он подтвердил свои слова клятвой, дабы скрыть больший порог при помощи меньшего. Источник Монтэня, Диоген Лаэрци, жизнеописание Фалеса, глава 1, страница 36. Фалес Милецкий, Родился около 624-го, умер в 547 году до нашей эры. Греческий философ, математик, астроном, политический деятель. Один из основоположников античной философии и науки. Этот совет, однако, был не столько выбором того или иного порока, сколько умножением первого на второй. По этому поводу заметим себе. что человеку с чуткой совестью предоставляется приемлемый выход только в том случае, если в противовес порочному ему предлагается нечто для него трудное. Но когда порочный и то и другое, он оказывается перед жестокой необходимостью, как это произошло с Оригеном, выбирать из того, что в одинаковой мере гадко. А Оригену было сказано: либо пусть переходит в язычество, либо допустит, чтобы от него вкусил плотское наслаждение огромный и отвратительный эфиоп, которого ему показали. Он принял первое из этих условий и как утверждают, поступил дурно. Таким образом получается, что были бы право те решительные дамы нашего времени, которые, будучи верны своим заблуждениям, заявляют, что они предпочли бы обременить свою совесть целым десятком насладившихся ими мужчин, чем одной единственной мессой. Ориген, знаменитый богослов III века нашей эры, 1853-253 годы, учение которого было осуждено целковью. Речь идёт о гугенотах. В эпоху религиозных войн обе стороны, и католики, и гугеноты отличались крайним фанатизмом. Монтень, чуждый всякого фанатизма, что он неоднократно подчёркивает в своих опытах, пользуется любым случаем, чтобы высмеять его и осудить. Есть ли оповещать таким способом о своих прегрешениях и проступках нескромность? То нет всё же и большей опасности, что она найдёт многочисленных подражателей. Ведь ещё Аристон говорил, что люди больше всего боятся тех ветров, которые их выдают и разоблачают. Плутарх. О любознательности. Страница 3. Аристон, древнегреческий философ-стоик, III век до нашей эры. Нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть в дома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека, вплоть до предателей и убийц, свято придерживаются приличий. и почитает своей обязанностью неуклонно следовать им. Так что ни не неправдность имеет оснований жаловаться на нелюбезность, не злоба, на назойливость и не скромность. Да чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом. И когда напускная благопристойность прикрывает собой таящееся под нею порок. Подобная штукатурка в пору лишь добротной и крепкой стене, которая стоит либо сохранить в прежнем виде, либо побелить заново. На удовольствие гугенотов, осуждающих нашу исповедь с глазу на глаз и на ухо, я исповедуюсь во все усышшие, до конца искренне и с чистой душой. Святой Августин, Ориген и Гиппократ так гласно сообщали о своих заблуждениях, что до меня, то я делаю тоже применительно к моим нравам. Августин. 354-430 годы. Святой католический церкви писатель, оставивший много сочинений по богословию. Здесь Монтень имеет в виду его исповедь, в которой Августин рассказывает о заблуждениях своей юности. Гиппократ, 460-й, 377-й годы до нашей эры. Прославленный врач, прозванный отцом медицины. В своих сочинениях Ориген и Гиппократ не раз сами себя обличают в заблуждениях. «Я жажду, чтобы люди знали меня».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 Если он появляется перед всем светом, в лечении скрывает своё настоящее я и не даёт познакомиться с ним народу. Попробуйте похвалить Горбатова за его стан. И он вынужден будет честь ваши слова оскорблением. Если вы трусливы, а вас превозносят за храбрость, то о вас ли в таком случае говорят? Несколько вас принимают за кого-то другого.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 Архилай царь Македонии захвативший царскую власть около 425 года убитый в 405 году до нашей эры и Сократ заметил тому кто осведомил его о клеветнических толках ходивших на его счёт тут нет никакой клеветы ибо я не вижу в себе и крупицы того о чём они говорят Реска с об этом содержится у Диогена Лаэрция. Жизнеописание Сократа, глава вторая, страница 36. Что до меня, то если бы кто-нибудь стал восхвалять меня как искусного кормчего, или за то, что я якобы исключительно скромен, или за моё мнимое целомудрие, то я никоим образом не проникся бы к нему благодарностью. Равным образом, я не счёл бы себя оскорблённым Если бы кто-нибудь окристил меня предателем, вором или пеньчушкой, кто не знает себя, те могут ще славиться незаслуженным одобрением. Но со мной такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь, проникаю в себя, можно сказать, до внутренностей, и очень хорошо знаю, что мне свойственно, а что нет. Я был бы более рад, если бы люди расточали мне меньше похвал.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 Не обстоит ли тут дело положительно так же, как с запрещенными книгами, которые идут на расхват и получают широчайшее распространение исключительно потому, что они под запретом? Что для меня, то я полностью разделяю мнение Аристотеля, который сказал, что стыдливость красит юношу и налагает пятно на старца.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 страница 22. Монтень приводит эти слова в стихотворном переводе Амило. Ты, богиня, одна правишь природою. Помимо тебя ничто не рождается на свет божий, и ничто не становится милым и радостным. Лукреций, глава 1, страница 22. Монтень внёс незначительные изменения в текст Лукреция.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 Богине мудрости, покровительница искусств, наук и ремёсел. Греческая мифология.